но и выработали свой особый стиль, который найдёт применение в каменном строительстве. Все владельцы большого гнездо не только догнали, но в чём-то и превзошли своих учителей. Они постигали не только технику камнерезного дела, Некоторые частные черты сходства между Владимирской и романской пластикой свидетельствуют о том, что в руках резчиков по камню были весьма вероятны какие-то западные образцы. Лазарев. На подобии знаменитого альбома французского зодчего XIII века Биллара донекура -э И немецкие архитекты тоже не только учились своих русских собратьев, они и сами у них учились. Непривычные для западного глаза формы древнерусской архитектуры, мир образов культуры Древней Руси, в которой еще живы были отголоски скифского искусства и славянского язычества, не могли не поразить их, не дать новые импульсы их творчеству. Свидетельство тому, два реликвария работы того самого кельнского мастера Фридерикуса, что по заказу Фридерика Барбароссы изготавливал церковный утварь в дарь и резнице Владимирского Успенского собора. Оба они воспроизводят Крестово-купольный русский храм. В нишах нижней части здания помещены вырезанные из моржовой кости сцены из земной жизни Христа и фигуры пророков. В аркатуре барабана фигуры 12 апостолов. Сам мастер Фредерикус выбирался на Русь или в зарисовке русских церковных постройки моржовую кость привезли ему вернувшиеся из Владимира в Кёльн земляки Злата Кузницы замок достойный императора та же артель, которая работала в Успенском соборе, принимала участие в постройке укреплённого замка Андрея Боголюбского воздвигнутого между 1158 и 1165 годами на высоком берегу Клязьмы в 10 километрах от Владимира отмечает академик Лазарев. Город Камен Боголюбов был построен Андреем на том месте, где в 1154 году остановилось на пути во Владимир Цветтворная Богородичная икона. Кони встали и никакими силами не удавалось сдвинуть их с места. Пришлось остановиться на ночлег. А ночью Андрею, спавшему в походном шатре, явилась Богоматерь. Она молилась за него Христу, беря его под своё высочайшее покровительство. Боголёбский замок был любимой загородной резиденцией великого князя, центром политической жизни Руси. Сюда, в княжескую резиденцию, шли послы из соседних земель и зарубежья. Здесь решались вопросы войны и мира, и судьбы Владимирской земли. Воронин. Ныне от дворцового комплекса сохранился лишь сильно перестроенный, В 17 веке собор, а также переход в лесничная башня, где в глухой ночи 29 июня 1174 года князь Андрей Боголюбский был, согласно летописи, убит боярами-заговорщиками. Археологические раскопки, позволившие реконструировать первоначальный внешний вид Боголюбовского дворцового комплекса, выявили черты поразительного сходства между немецкими замками и возведённой Андреем под Владимиром княжеской резиденцией, академик Лазарев. По общей своей планировке И по деталям обработки дошедших до нас стен и окон замок Андрея Боголюбского.